Глава 63. Приморск. Наши дни. Сегодня следователь выглядел на удивление усталым, будто вчерашняя гибель Надежды подкосила его. Толстые щёки свисали, напоминая бульдожье, волосы топорщились в разные стороны, и лишь стальные глаза смотрели на меня с ненавистью. Пообщался с адвокатом, поинтересовался у майора, щелкнул пальцами. довольно амбициозный мальчишка, который спит и видит, что я отпущу тебя под залог. Этого никогда не будет. Даже если вы поймёте, что я никого не убивал, я послал ему самую любезную улыбку, но она лишь больше разозлила его. Все твои попытки освободиться ни к чему не приведут. Он сел за стол и принялся стучать пальцами по его гладкой полированной поверхности. Никто так не мечтал о её смерти, как ты. Выходит, вы ошибаетесь, парировал я, и Павлов махнул рукой. Я знаю Надежду с детства. Она училась с моей сестрой в школе, и в классе считали её некрасивой. Ни один мальчик никогда не проводил её домой, и она очень страдала. Когда у её отца появились деньги, поклонники стали расти в геометрической прогрессии, и она, никем никогда не любимая, поверила, что может быть кому-то интересна. Так на горизонте возник её первый супруг, самец ильфонс, каких свет не видывал. Отец предупреждал её, что она не будет с ним счастлива, но Надежда его не слушала. Её можно было понять. Ей впервые в жизни к лились в любви, посвящали стихи, называли лучшей из женщин. И она сдалась, вышла за него замуж. Это ни к чему хорошему не привело. Он изменил ей через месяц после свадьбы. Впрочем, может, и раньше А через месяц она наконец его застукала. Естественно, он не хотел разводиться, но Надя была непреклонна. Она не простила предательства. Она никогда его не прощала. Я с ним не спорил и не встревал. Наверное, остатся надежда в живых, она обязательно развелась бы со мной после той сцены у горной реки и правильно бы сделала. А потом появились другие ухажёры. Продолжал Павлов Странно, но они все были похожи на первого мужа. Наверное, успешные женщины всегда притягивают подобных. И Надя долго не выходила замуж, боялась ошибиться. Интересно, как ты залез к ней в душу? Почему она выбрала тебя? «Я никогда ее об этом не спрашивал», — вставил я недовольно. «И, между прочим, вы не можете назвать меня Альфонсом. Я пахал на нее несколько лет». пахал в прямом смысле слова. Она никогда не жаловалась на меня как на работника. А вот это мне неведомо, констатировал майор и подпёр обвисшую щёку. Знаю только, что она очень любила тебя. Мне всегда её было жалко. Надежда, в принципе, очень добрый и отзывчивый человек. Я понимаю, что это звучит банально, но не могу подобрать другие слова. Она помогала моей сестре, попавшей в трудную ситуацию, многие годы, занималась благотворительностью. Даже ремонт в этом здании сделан на её деньги. А ещё я скажу тебе, что она отдала бы всё до последней копейки, лишь бы хорошо выглядеть. Он вдруг улыбнулся. Несколько лет назад она договорилась с известным в стране пластическим хирургом, обещавшим сделать из неё красавицу, но В самый последний момент передумала. У меня много достоинств, за которые можно полюбить, сказала мне Надя. А внешность не самое главное в человеке. Если никто не полюбит меня такой, какая я есть, значит, я ни в ком не нуждаюсь. Я сказал ей, что она права. Она на самом деле её так никто и не полюбил. В воспоминание о моей жене будто сделали его добрее, но закончив свою пафосную речь, Павлов сурово посмотрел на меня. Ты понял, зачем я так долго перед тобой распинался? Я уважал эту женщину и восхищался ею. И ты ответишь за её смерть. Уверяю, не поможет никакой адвокат. А если я назову имя убийцы, поинтересовался я. Я не хотел выдавать этого человека, думая, что произошёл несчастный случай, но теперь понимаю, что всё было подстроено. Пока только не разобрался, зачем это было нужно. Майор прищурился. И кто же убийца? Её секретарь, Елена. Он прыснул, и щёки опять заколыхались. Вот в се раз ты решила отомстить несчастной девушке? Я решил сказать правду, упрямо ответил я. Попытайтесь по-другому поговорить с ней, и я уверена, она расколется, или допросите этого так называемого второго свидетеля. А вы не задавались вопросом, как он там оказался в такую рань? На турбазе только два домика, и те были заняты нами. Он сказал мне, что пришёл из Силагорная, но идти до турбазы пешком далеко, следовательно, этот парень соврал. Проверьте его. И вы узнаете, что я прав. Зачем секретарша убивать свою начальницу? удивился Павлов. Это лишило её работы. А вот у тебя веский мотив. Его стальные глаза снова загорелись гневом. Я не хочу больше выслушивать разные глупости твоего сочинения. Дело твое будет передано в прокуратуру в ближайшее время. А адвокату можешь передать, что у него ничего не получится. Он сказал это таким тоном, что я ему поверил, и все утренние радужные мысли развеялись как дым. Вернувшись в камеру, я упал на жёсткие нары и зарыдал.